Глава третья. Вспомнил Гуголева. Да, да, да. В лунном луче перед ним ржавой блеснула вода. Уже ночь. Скорее в Гуголева. Он перепрыгнул канаву. День, утро, вечер отдавала там гнилью вода. Не ровен час. И вы меня не смущайте, темные мои.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 — Родная! — так шептал Дарьяльский, а под ногами низкорослый куст отшептывался от тоскливого, от бешеного его дыхания. Была ночь, опарила, как в троицуну ночь возвращался Дарьяльский из Целебеева по лесной тропе, вдоль канавы лесной. — Опять ты мне, — заглянула в душу, — злая тайна, — опять глядишь ты на меня.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 Лес да лес. Сколько раз подвывала в лесу волчиха. Катя, родная, в теплой своей, Катя, постельке ты, обо мне вспомни. Сколько раз подвывала в лесу волчиха, А зимой вместе с морозом здесь медведь подступал к лесу, Задирал лошадей и отступал в чащу. И змеей подколодный невольный страх — Развился из груди Дарьяльского Всеми происшествиями дня, Теперь углубленными в ночи, Будто сердце змеей жалил, И сердце теперь останавливалось в груди. Сердце! Подобно путнику, Тьмой окруженную стволов, Кустов, лесов и лесных болот, Обдувающих тумана ледяным вздохом, Чтоб войти в грудь того путника — И огневицей есть потом его кровь, Так что тщетно потом, Стараясь ищет он ту лесную тропу, С которой давно уже сбился. Подобно такому путнику, Жизнь, свет и души благородство Отдал Кате, невесте своей Дариальской, Ибо жизнь она его стала стезей. И вот уже эта стезя, не стезя, В день, в час... В краткое душу целующее мгновение жизненное его стезя стало туманов стезей, Что вот там и вот здесь поднимают Свою хладную летящую длань. День, взгляд, миг рябой бабы, И свет, и путь, и души его благородства Обратились в лес, в ночь, в топь. И в гнилое болото. «Стой!» «Заблудился я!» Прошептал Дариальской. Один остановился посреди леса. Ни тропы, ни канавки. Пни, мхи, стволы, Чирканье птицы, Бой Целебеевской колокольни, Далекий до да круглый, Падающий в кусты месяц. И никого.